Мировые интерьерные тренды. Жилой интерьер – устойчивый индикатор социокультурных изменений. Свежие визуальные и технологические решения в моде появляются быстро, быстро уходят со сцены и так же быстро могут вернуться, а в интерьере они растянуты на годы, так как для того, чтобы воплотить дизайнерские решения в жизнь, требуется время. И только по прошествии определенного, достаточно длительного периода можно оценить, какие тренды уходят, а какие набирают силу. Вспомним историю ар деко стиля, который начал формироваться до Первой мировой войны и расцвел в период между войнами. В то время он не имел специфического названия. Тогда о нем говорили просто как о современном искусстве. Типологизировать ар деко смогли лишь в 1960-е, и вплоть до сегодняшнего дня ар деко остается одним из популярных направлений. То есть отголоски трендов, возникших в начале XX века, влияют на декор искусства и дизайн до сих пор. Поэтому так важно анализировать процессы, происходящие сейчас, и использовать методы ф о р с а й т а От английского фарсайт взгляд в будущее предвидение, чтобы понять, какие решения в дизайне и декоре с высокой степенью вероятности закрепятся и будут актуальными много лет, а какие быстро уйдут со сцены. Для этого я всегда стремилась не только погружаться в тонкости практической работы дизайнера, декоратора и стилиста, но и смотреть на большие числа. следить за трендами, анализировать мировые течения в и н т е р ь е р н о м дизайне, прислушиваться к зарубежным и отечественным экспертам и вычленять собственные наблюдения в запросах заказчиков и дизайнерских решениях различных брендов. В этой главе я собрала тренды в дизайне, декоре, колористике и мебели, которые стали проявляться уже в последние три года и продолжают набирать силу. Все говорит о том, что эти новации закрепились и будут влиять на интерьеры в ближайшие десятилетия как минимум. Это было видно, в частности, по 61-й выставке Салоны Дель Мобили в апреле 2023 года в Милане, которая стала крупнейшим после пандеминым й событием в мире дизайна. В ней приняли участие более двух тысяч брендов из 37 различных стран. в том числе 550 молодых дизайнеров из 31 страны и 28 дизайнерских школ и университетов из 18 стран. За шесть дней с о б ы т и е посетило более 300 тысяч человек из 181 страны. Основной ценностью современного дизайна становится талант, креативность и авторский стиль. Как отметил на выставке Салоны Дель Мобили 2023 Роберто Монти, генеральный директор компании Арпер, в этом году все говорило на миланском салоне о жизнестойкости, энергии и оптимизме. Жизнь прекрасна. Таким может быть девиз дизайна интерьеров в наше время. Прекрасна, разнообразна и хрупка. И дизайнерам следует у нее поучиться. Дом преображается, становится все более уютным, и расслабляющим. Например, в Милане показали разработки дизайнеров, основанные на семейных воспоминаниях и привычках, создающие обстановку, в которой царит одновременно комфорт и элегантность. И главной целью современного дизайна стало изгнание беспокойства и озабоченности из атмосферы жилого интерьера. Итак. Ключевые тенденции в декоре и стилистике современных жилых интерьеров. Индивидуальность и персонализация. Глобальный тренд, который долго набирал силу и захватывал разные направления дизайна и стилистики, сейчас становится мейнстримным. Интерьеры больше не должны выглядеть отточено, идеально, гладко, как с картинки для глянцевого журнала. Актуальный дизайн пространств допускает любые вариации, которые будут отображать внутренний мир хозяев, выражать индивидуальность дома через вещи, сделанные руками или приобретенные для души, которые с любовью собираются в течение жизни. Инновации и высокие технологии. Стремление экономить природные ресурсы и бережно относиться к окружающей среде мотивирует дизайнеров искать и создавать новые материалы. Поэтому каждый год на выставках появляются необычные изобретения. Например, кожа из мицелия грибов вместо натуральной или синтетической, альтернатива бетону, созданная из определенного вида песка и некоторых видов растений. Мебель из водорослей или чайного гриба, пробка для облицовки пола, стен и потолка. Природосообразность и разумное потребление. Этот тренд мы уже упоминали, рассматривая подробно особенности эко-стиля в дизайне. На самом деле запрос на всестороннюю устойчивость и ответственное отношение к природе проявляется сейчас абсолютно во всех стилях и во всех направлениях декора и с т а й л и н г а К примеру, популярны стали бионические формы предметов. Активизируется повторное использование материалов. А еще эта тенденция влияет и на популярность ретро стиля. Ведь когда мы реставрируем старую вещь, новую мы не покупаем и тем самым тоже проявляем определенную заботу об окружающей среде. Во всеместное использование системы умный дом. Человечество все больше привыкает к тому, что дом полностью подстраивается под наши запросы, и многими вещами мы можем управлять удаленно с помощью приложения на телефоне. Вот только часть последних достижений. Освещение может реагировать на голос или перемещение, отопление может запускаться с помощью СМС, а умные диваны повторяют форму тела. Креативные сочетания в декоре. Именно в прочтении декора чаще всего выражается и стремление индивидуализировать интерьер и та самая креативность, которая так ценится сегодня. В одной диванной группе сейчас обязательно м и к с у е т с я мебель из разных коллекций. Ставить предметы из одной коллекции уже устаревший нетрендовый вариант. В п р и д и в а н н о й группе столов тоже и с п о л ь з у е т с я с л о ж н ы й з а м е с декора. Может сочетаться два-три разных стола, плюс керамика, статуэтки, вазы и сухоцветы. Также з а м е т н о обилие миксованных отделочных материалов. К примеру, в диванах может быть и лак, и букле, и бронза или золото. В целом п р и в е т с т в у е т с я интересное, яркое сочетание декора, свет, который имеет необычное прочтение, необычные цвета и фактуры. Антиквариат и ретро предметы. Тенденция внедрять в дизайн старые предметы возникла из-за стремления людей создавать интерьеры, в которых отчетливо выражаются их характер, судьбы. Например, на миланской выставке 2023 года на стендах активно использовались предметы, которые пришли из 1950-х, 60-х годов. При этом винтажные вещи не должны выглядеть в квартире будто в музее быта. Для этого их можно использовать не как декор, а как утилитарные предметы и миксовать с современными объектами, у которых будут максимально чистые цвета и линии. Ценность ручного труда в ультрамодном дизайне. Причем, чтобы подчеркнуть не массовый характер предмета и важность кропотливого труда. Вещи делают неидеально симметричными. Они часто играют детализированными орнаментами и плавными формами. Такие нюансы помогают добавить пространству тепла, сделать интерьер приветливее. И безусловно, дизайн интерьера с предметами ручной работы – это один из способов персонализировать пространство, сделать его вне в р е м е н н ы м и не поддающимся абсолютному копированию. А еще. Это поддержка необычных локальных культур, небольших предприятий и мастеров. Театрализованная эстетика. Театр, как одна из наиболее удивительных и сложных традиций в мире, отражается в жилых интерьерах и наполняет их новым звучанием. Отсюда обилие блеска, фактур и цвета, органичное включение металлических деталей, броский текстиль. Зеркала, сложные цветовые переходы, драпировки, необычные элементы декора, вазы и статуэтки сложной неординарной геометрии. Здесь будет уместно цитировать элементы ардеко или использовать креативные и динамичные современные элементы мебели и декора, чтобы создать атмосферу творчества, полета мысли, театральной условности. Трансформируемая и модульная мебель. Компактная мебель, которая легко трансформируется, удобна тем, что дизайнеры могут собирать обстановку, словно это детский конструктор. Секрет визуальной легкости в отсутствии фурнитуры. В модульной мебели она незаметна глазу и вписана в стены или скрыта панелями из того же материала, что и сама мебель. Кроме того, модульная мебель поддерживает тренд на вне временные интерьеры. качественная трансформируемая обстановка прослужит десятилетиями. Ее можно взять на новую квартиру или выгодно продать, ведь тренд на повторное использование хороших вещей будет только усиливаться. А еще трансформируемая и многофункциональная мебель удобна тем, что позволяет быстро обновить настроение и обстановку в квартире. Сложный текстиль. Фактурные шероховатые ткани делают интерьер визуально уютнее. Особенно популярна становится рельефная шероховатая ткань б у к л е Диваны, кресла, пуфы из этого материала способны преобразить интерьер совершенно разных стилей. Создаются дизайнерские мягкие шерстяные сиденья для стульев, текстиль из овчины для кресел и даже обои из фетра. Особое блаженство кинестетикам подарят приятные на ощупь войлок, лен, шерсть мериноса. Обязательные в обстановке ковры, они могут быть с повторяющимся геометричным принтом или с а симметричным абстрактным рисунком, имитирующим образцы современной живописи. с л о ж н ы й замес текстиля могут быть включены ткани с этническими мотивами, в том числе и натуральные домотканые. также актуально, чтобы в одной диванной группе использовалась мягкая мебель из разных коллекций с разной текстильной обивкой, которая между тем должна идеально сочетаться между собой. Декор и мебель из кожи. Кожа – еще один трендовый материал, но использовать ее нужно точечно, создавая фактурность, а не перегружая пространство. Это может быть декоративное панно. небольшие детали светильников или мебели, а также другой кожаный декор, особенно коньячного цвета. Такие нюансы отлично дополняют трендовый бежевый интерьер и делают минималистичный дизайн более живым, теплым, насыщенным. Очень популярные светильники с кожаными ремешками подвесами. Часто в таких моделях есть пряжка для регулировки, поэтому можно подгонять под себя высоту осветительных приборов. А в мягкой мебели используют кожаные детали в форме жгутов, тросов, ремней. Кожа, в том числе и созданная из мицелия грибов, может использоваться для отделки декоративных вазонов или статуэток. В элитном интерьере по-прежнему ценятся диваны в кожаной обивке, но их формы становятся более легкими, бионическими. Кожаная мебель больше не должна создавать ощущение чрезмерной строгости в интерьере, ведь так важно сохранить дом уютным и расслабляющим. Разные сценарии освещения. По-английски этот термин звучит точнее: м d l л а й т и н г или освещение настроения и акцент здесь прежде всего на слове мут. Тренд предполагает обязательное применение в любом интерьере сложных разнообразных световых решений, поэтому дизайнеру необходимо продумывать сразу несколько режимов и точек освещения от едва заметного до праздничного. Поэтому светильники создают из нестандартных материалов, а лампочки интегрируют в неожиданные предметы. Так же, как и в случае со сложным текстилем, разнообразное и сложное освещение с помощью разных по стилю и форме светильников настоящий вызов для профессионализма дизайнера. для его способности гармонично и изящно сочетать несочетаемое, д е л и к а т н о балансируя между креативностью и спокойными нейтральными решениями. Мебельные стенки и перегородки. На салоне д е л ь м о б и л 2023 были широко представлены новые, п р о ч т е н и я м е б е л ь н о й стенки, которая была популярна в 1960-е, а потом и в нулевые годы. Теперь она превращается в сочетание закрытых и открытых ниш. При этом закрытые ниши выглядят легкими за счет стекла, матового или прозрачного. Также используются перегородки для зонирования комнаты с системами хранения. Палитра сложных оттенков. Интерьеры создаются как спокойные базовые пространства для жизни, при этом сложно сочиненные по своей фактуре, мебельным решением и колористике. Например, чистый белый и холодный серый в интерьере уступают теплому бежевому и различным оттенкам бежевого. Все ориентировано на максимальный комфорт, чтобы находиться дома было исключительно приятно. актуальные цвета пряностей, специй, а также горчичные, абрикосовые оттенки и цвет полированной меди. Но чем насыщеннее цвет, тем важнее использовать его как акцент, а не как основной оттенок интерьера. Кроме того, популярно стало использование в декоре квартиры одного цвета с полутонами. Из прохладных оттенков часто встречаются акварельно-голубой, миндальный. освежающий зеленый. В финале важно подчеркнуть, что тренды, которые названы в этой главе, это не догматы и не прямые шаблоны для действия. Они призваны вдохновить вас на собственное творчество, на развитие и укрепление своего авторского почерка в дизайне и декоре, а также сориентировать во всем многообразии брендов и решений.